Глава 16 На телеэкране король касса появляется неизменно отретушированным. Безмятежное выражение лица, кустистые брови в состоянии полной расслабленности, ухоженная гладко расчесанная борода. Фон нечеткий от засветки, как и передний план, хотя, возможно, в этом виноваты программы цифрового преобразования, через которые узел связи пропускает передачу из дворца. Кала не может угадать, в какой из комнат находится король, когда произносит речь, которую записывают заранее. Наверное, так и было задумано. «Даже во времена процветания у наших границ сосредоточены враги!» начинает король касса. «Процветание?» — мгновенно повторяет Кала тоном, полным издевки. Она чиркает спичкой и закуривает сигарету, вставленную между зубами. «Где это? В каком мире?» «Вот почему у нас есть стена, вот почему мы делаем различия между столицей и остальным Толинем. Этот город — центр инноваций, этот город — место, где мечтает жить каждый». «Города», — поправляет Кала, бросает обгоревшую спичку и затягивается сигаретой. «Здесь у нас города-близнецы, сукинты». Как вы уже слышали, в Сан-Эре объявились мятежники. Да, это так. Они стремятся свергнуть режим, но позвольте заверить вас, что наша гвардия усердно ведет поиски тех, кому пришла в голову такая бессмыслица. Мы уже призвали одного из этих бунтарей к ответу. Ложь. Иначе и быть не может, ведь во дворце до сих пор так и не поняли, как проникли за стену так называемые мятежники. Что от нас требуется, так это смело жить вопреки их трусливым уловкам. Мы должны продемонстрировать силу, несмотря на все лишения. Не удержавшись, Кала издает возглас, громкий на всю ее гостиную. «Да что за чушь ты вообще несешь?» Ответа она не получает. Чуткий к ее настроениям Мао-Мао подходит и трется о щиколотку. Штанина подвернута, неумелая попытка избежать соприкосновения пропитанной кровью ткани с кожей. В остальном, ее одежда еще не настолько грязная, чтобы менять ее, но ощущать кровь на щиколотке неприятно. Экран телевизора словно приобретает яркость. Сигнал улучшается перед предстоящим объявлением, каким бы оно ни было. Король касса прочищает горло и смотрит прямо в камеру. «Игры будут набирать скорость в знак прославления правящего режима и наперекор всем тем, кто пытается нас уничтожить. Пришло время сплотиться и вместе противостоять разладу». «Да здравствует и благоденствует королевская власть, сан эра!» Трансляция заканчивается. Через несколько секунд на экране возникают ведущие новостной передачи. Кала откидывается на диване, свесив правую руку с сигаретой из подлокотника и подняв левую, чтобы взглянуть на браслет игрока. Полоска света ложится на голую кожу, как второй браслет, дневные лучи еле пробиваются сквозь окно. И у нее, и у Антона браслеты сегодня дважды сработали по отдельности, поэтому они решили расстаться пораньше и отдохнуть. А теперь вот это, что имеет в виду дворец, заявляя, что игры будут набирать скорость. Ее браслет начинает вибрировать, Кала поспешно поднимается. «О, нет-нет-нет!» Она хватает меч, набрасывает на плечо куртку. Вдалеке слышатся гулки и шаги, кто-то врывается в здание. Часы на каминной полке показывают, что близится вечер. Ей устроили засаду. Она понятия не имеет, что ее ждет, кто сюда идет, сколько тех, кто в настоящий момент направляется к ней. Отбоя прямо здесь, в квартире или в коридоре, у кого угодно разыграется клаустрофобия. Значит, надо выбираться отсюда. «Мао-мао!» — шепит она. «Прячься!» Кот мигом убегает, заметив, что ей не до шуток. В углу спальни припасено много кошачьего корма, в стенах есть дыры, где Мао-Мао может отсиживаться целыми днями. Едва меховой клубок исчезает из виду, Кала продевает руки в рукава куртки и мчится в ванную. Ее браслет все еще вибрирует на руке, хотя на экране ничего нет. Она влетает в прачечную, открывает окно и быстрым движением выбрасывается в него. «Чтоб его, короля Касса! Чтоб ему пусто было навсегда!» Кала морщится от жесткого до боли в щиколотке приземления в переулке и, не тратя времени, чтобы оценить обстановку, срывается с места, углубляясь в лабиринт улиц Саня. Лишь пробежав три улицы, она останавливается и прислоняется к стене какой-то лавки, чтобы отдышаться. Браслет перестал вибрировать. Город занят своей жизнью, сигналят механизмы, обвисают провода, петляют улочки и хлопают двери. Кала выпрямляется, отводит волосы назад. На этот раз она улизнула, но возвращаться к себе нельзя. Игрок устроит слежку, затаится в ожидании, чтобы добавить еще один килл к своему списку. С этого момента ей придется скрываться там, куда приведут ее игры. Чтоб вас!» — снова с чувством говорит она и вновь углубляется в путаницу городских улиц. Благодаря везению или случайности, Но речь короля Антон пропускает. Он торчит в углу больничной палаты, потея в городской одежде. Кондиционер выкинули в окно, на подоконнике остался обломанный крепеж. Пять коек, поставленных вплотную одна к другой, разделены шторками. Через две койки от Антона целая семья шумно обсуждает перевозку больного, не желая больше платить за занимаемое место. Антон проводит мокрым полотенцем по руке Отты. «Не знаю, зачем я вообще утруждаюсь», — говорит он еле слышно, чтобы его не услышали за шторкой. «Не знаю, что бы ты сказала, если бы очнулась и увидела, до чего докатилась». Его рука замирает, полотенце останавливается у ее запястья. За эти годы внешность Отты мало изменилась. Она стареет, что естественно для тела, в котором есть ци, однако не так, как стареют другие. Ее тело будто играет в догонялки с остальным миром, всегда оставаясь на шаг позади, то и дело забывая, что оно еще живое, и ему надлежит функционировать. Было бы легче, если бы это тело умерло. Если бы Ци-Отты полностью иссякла, боги приняли бы за Антона решение и отняли ее. Но вместо этого она заперта во вместилище, которое спасено лишь наполовину, застряла между жизнью и смертью. И за дня в день Антон вынужден активно помогать ей и дальше оставаться в этом подвешенном промежуточном состоянии, потому что если сейчас он поставит на ней крест, ее смерть будет на его совести. «Подай знак, если ты меня слышишь», — просит Антон, как делает каждый раз, когда приходит к ней, месяцами, годами, хоть какой-нибудь Отто, какой угодно. «Знака нет». И не было ни разу с того самого момента, как она заболела, до секунды, которую сейчас отмеривают часы на стене, показывая седьмой час. Антон берет ее за руку, сжимает в ладонях, но это скорее рефлекторное, а не искреннее действие. Прошло уже семь лет, теперь он помнит Отту такой, какая она сейчас лежит перед ним гораздо лучше, чем живую, которая подбивала его забираться на дворцовые башни и швырять яйца в окна класса. В сущности, он совсем недолго знал Отту до того, как их застукали при попытке сбежать. На вопрос о его любимом общем воспоминании он не нашелся бы, что ответить. Может, назвал бы вечера, которые они проводили, прячась в разных комнатах дворца и стараясь не шуметь, чтобы не привлекать внимание стражи, патрулирующей коридоры. Но даже в этих прятках всегда ощущался оттенок отчаяния. Антон не переставал задаваться вопросом, не заскучает ли Отто и не уйдет ли, если он окажется недостаточно интересным для нее. «Почему ты всегда так делаешь?» — однажды спросил он. Они в то время скрывались в маленькой гостиной, она встрепенулась, переводя взгляд черных глаз на него. Было всегда немного странно смотреть ей в глаза, настолько похожие на глаза самого Антона. Никакой родственной связи между ними не было. Родословные знатных семейств достоверно подтверждались документами, в них заносили всех незаконорожденных детей, как бы старательно их не прятали. «О чем ты?» — невинным тоном отозвалась Отто. «Вечно ты озираешься, видишь, вот как прямо сейчас, будто ждешь, что кто-нибудь выскочит и напугает тебя». «Вообще-то он выразился более чем снисходительно». Неважно, находились они в комнате вдвоем или в окружении целой толпы, отвлечь внимание от ты было проще простого. Антон тщательно подбирал слова, чтобы Отта не сочла их обидной нападкой, однако дело было не только в том, что она постоянно озиралась. Ей хотелось, чтобы на нее смотрели, и каждое обращенное к нему слово она будто произносила также для слушателей, прячущихся по другую сторону занавеса. Отто наклонилась вперед, подперла подбородок ладонью. — Просто я осторожная! — шепнула она, словно оба они участвовали в заговоре. — Как иначе выжить в таком месте? Порой... У Антона возникало ощущение, что дворцовые знати свойственно сильно преувеличивать собственную значимость, что все до единого конфликты надуманы, высосаны из пальца и сводятся лишь к тому, кто кого расстроил и кто кому сказал что-либо неуместное, и что никто из живущих в этих изобилующих позолотых стенах понятия не имеет, что такое настоящая опасность. Но сказать обо всем этом Отте он не мог. Выживание во дворце она превратила в жестокую забаву и заявляла, что делает это ради их блага. Когда она, потянувшись к его уху, шептала «Только ты один и достоин стараний, пообещай, что мы всегда будем вместе, поклянись, поклянись», ему не оставалось ничего другого, кроме как отзываться «клянусь, клянусь». Знал он настоящую Отту Авиа или нет, но они принадлежали друг другу. Все проведенные в изгнании годы он с отчаянием осознавал, что Отто — все, что у него осталось, и потому каждый момент бодрствования стремился изыскать очередной способ оплатить больничные счета за предыдущие месяцы. Но теперь конец неумолимо приближается. Долгов накопилось только, что о них страшно даже думать. Антону известно, либо он побеждает в королевских играх и получает приз, либо теряет и себя, И Отто. Все прочие варианты для него неприемлемы. Клятва есть клятва, и Отто он ни за что не бросит. Антон кладет руку Отто на постель и вдруг замирает. Кончики ее пальцев стали пурпурными. «Мне нужен врач», — немедленно заявляет он, вскакивая и рывком отодвигая пластиковую шторку. У стола стоит медбрат, наполняя чашку из большого металлического термоса. «Ты что-то сказал?» Рассеянно спрашивает он, окидывая Антона взглядом. «Да», — отзывается Антон, — нетерпение подкатывает к горлу. «В Сан-Эре все больницы одинаковы, перегружены работой и пациентами, с вечной нехваткой кадров, которым постоянно недоплачивают. Дежурный персонал либо вспыльчив, либо совершенно равнодушен. Антон полагает, что дело здесь в первую очередь в самосохранении». Каждый день эти люди вынуждены обрекать на смерть больше пациентов, чем спасать, и не по своей воле, а из-за нехватки места и других ресурсов. И все же в данный момент единственный, на кого можно напуститься с обвинениями, это медбрат. «Этой пациентке нужна помощь». Медбрат подходит ближе и хмурится. «Не вижу у нее никаких проблем». «Так приведи врача. Эй, ты куда?» Из коридора доносится какой-то виск и скрежет. Не проявляя ни тени сочувствия, медбрат спешит туда и на бегу вытягивает руку. «Нажми кнопку вызова в экстренном случае», — бросает он через плечо. Едва он покидает палату, шум в ней усиливается, разговор через две койки от Антона накаляется, и Антон с трудом подавляет желание начать дубасить кулаками, кого попало прямо через шторку, просто чтобы хоть немного полегчало. Когда он снова смотрит на Отту, то замечает у нее над верхней губой тонкий слой испарины. Он берет полотенце и осторожно промокает ее. С ней что-то происходит. Врачи говорят, что пока за жизненными показателями Отты следят и за ней ухаживают, разложение тела удастся избежать. С прогрессированием Яису можно бороться. Лучше Отти не станет, но она и не умрет. Так почему же теперь она выглядит так, будто слабеет? Слышится внезапный шорох шторки, Антон рывком вскидывает голову. Детская тень проходит вдоль соседней койки и исчезает так же быстро, как появилась. Антон ждет еще несколько секунд. Ничего. Он вздыхает. Вокруг нет ни медсестер, ни врачей, чтобы напомнить ему про оплату счетов, когда он, наконец, отдергивает шторку и покидает палату. И шагает по коридору. Подбородок зудит, раздражает его, и на ощупь показывается, что он в грязи и засохшей крови, сквозь которые вдобавок пробивается щетина. Он измотан, когда он в последний раз принимал душ. На воротнике столько пятен крови, может, однодневной давности, а может, еще более ранних. Все время, свободное от игр, он проводит где-нибудь вблизи казино и киберкафе, либо добывая деньги, либо выясняя состояние своих счетов. «Поберегись, поберегись!» В коридор выворачивает каталка, ее толкает женщина в обычной одежде цивилов. Антон отступает с дороги, вжимается в стену с облупившейся зеленой краской. Над головой мерцает холодным светом лампочка. Антон задумывается о том, что он только что видел. То ли эта женщина решила взять дело в свои руки, то ли она на самом деле врач просто не успела переодеться. В регистратуре едва успевают вести учет пациентов, не говоря уже о персонале. Вот следить за поступлением платежей, об этом здесь, похоже, не забывают никогда. Под отчаянный виск колес каталка скрывается за углом. Антон идет своей дорогой, сунув руки в карманы и разглядывает людей, мимо которых проходит. «Пора менять тело». Он чувствует стесненность в груди, как всегда, когда конкретное тело становится слишком привычным, лицо особенно удобным, а двигать конечностями оказывается чересчур легко. Он просто обязан всегда быть начеку. Лишь в этом случае Сань-Эр не застанет его врасплох и не собьет с ног. За углом ждет какой-то юноша, прижимая к уху сотовый телефон. Последний особенно бросается в глаза. В Сане сотовая редкость. Такие достижения техники доступны лишь банкирам и бухгалтерам из финансовых районов. Наверняка этот парень богат. Сын какого-нибудь члена совета или другой большой шишки. А может, человек настолько способный, что пробился сам, закончив одну из трех крупнейших академий Сань-Эра. Таких людей в игры, как правило, лучше не втягивать. Антон все равно пробует. Спотыкается перед парнем да так, что ножи, пейджеры, монеты вываливаются из кармана в куртки, с руки слетает браслет игрока, а когда парень любезно пытается помочь Антону собрать пожитки, Антон делает перескок. «Она ждет тебя к девяти, не забудь, а твоя мать...» Антон отдергивает сотовое от уха, догадавшись, какой кнопкой выключается брюзгливый голос Только что покинутое им тело растерянно моргает, потом таращит красно-оранжевые глаза, соображая, как его угораздило попасть в больницу, но Антон делает вид, будто он тут ни при чем, коротко улыбается, подбирает ножи и прячет их в рукав шикарного костюма на новом теле. Он чувствует себя обновленным и отдохнувшим, бдительным. В какой-то момент ему, его ци, его духу, его сущности понадобится отдых, Но пока он совершает перескоки, этот момент можно отдалить, точно так же, как рану можно заклеить пластырем, не дожидаясь, когда на ней нарастет новая кожа. Антон надевает на руку браслет. В приливе сил он толкает дверь больницы и смешивается с толпой, вместе с ней покидая здание. Август подбрасывает монетку и ловко подхватывает ее в ладонь. Вокруг него суетятся посетители бара, все места заняты завсегдатаями. Змей-стейшн — это дыра, точнее, три объединенных в одно целое дыры, по пути к которым надо порядком попетлять по темным коридорам, прежде чем дойдешь до заведения, пользующегося недоброй славой. Дворцовая стража часто занимает здесь столики, являясь и в свое свободное, и в служебное время. Бармен ставит перед августом напиток. Август в чужом теле кивает, перебрасывая ему монету. Сегодня он, наконец, разберется в этой загадке. Хватит разговоров о вторжении чужеземцев, хватит лжи о мятежниках из провинций. Ему всегда мерещилось в этих предположениях что-то не то, только он не мог указать, что именно. Здесь ощущалось нечто подстроенное. Невнятные, маловероятные мотивы, логика, проследить которую не удается. Сегодня об этом доложила Кала. Вчера на нее напал некто, явно намеревавшийся сделать ее очередной жертвой болезни Яису. Когда он перескочил, вспышки не было, и поблизости не было никого, когда он исчез из того тела. Как такое возможно, Август? С каких это пор сытца не научились нарушать все известные правила? Вот только беда в том, что он не считает, будто невозможное можно объяснить, осуждая его как иностранное. Не все так просто. Слышали что-нибудь об этом? Двое дворцовых стражников, сидящих у стойки, вздрагивают от голоса Августа, но спохватываются и смотрят туда же, куда указывает его палец, на маленький экран, пристроенный в углу. В очередном выпуске новостей с приглушенным звуком опять рассказывают все о тех же случаях смерти, демонстрируя зернистый снимок мертвых участников игр, изображающих сыцанское приветствие. Августу позволили взять для релиза лишь самые размытые снимков, чтобы жители сань эра убедились, что это дело рук дилетанта, понятия не имеющего, как на самом деле выглядит сыцанское приветствие. Ведущие на экране наперебой уверяют, что все это фальшивка, предназначенная для того, чтобы посеять разлад в Сань-Эре. Вот в это, по крайней мере, ему верится. Настоящие сэцани тут ни при чем. И точно так же он не может представить себе, чтобы это сделали жители какой-нибудь провинции Толинья. «Мы знаем не больше, чем ты», — отзывается стражник. Он не выказывает никакой подозрительности, а если и заметил черные как смоль глаза Августа, то не подает и виду а во всем остальном Август выглядит самым обычным обеспокоенным цивилом. Странно только, что вину взвалили на чужаков из-за стены. «Да?» — отзывается Август. Второй стражник кивает. «Стена надежно служила нам так долго не без причины. Это превосходное оборонительное сооружение. Мы следим за каждой секцией. Если бы кто-нибудь перебрался через стену, мы бы об этом узнали». Август согласен, потому он и блуждает по барам целый вечер, заговаривая с каждым дворцовым стражником, какой ему попадается, так что остается лишь одно объяснение — это сделал кто-то из своих. Август пока не решил, что это означает брешь в системе безопасности, может, охрана целой сторожевой башни халатно отнеслась к своим обязанностям, или кто-то из гвардии открыл ворота чужакам. Но и в этих объяснениях зияют дыры. К примеру, неизвестно, откуда у этих чужаков взялись личные номера и как им удается избегать камер видеонаблюдения. Он совершает перескок, вторгается в тело сидящего на другом конце бара, вспышка быстро гаснет, не более чем очередная странность из тех, каких полно в сане, хоть и возвещает она о незаконных действиях. Стражники вокруг в основном уже сменились с дежурства, у них нет ни малейшего желания призывать к ответу совершившего перескок. Зато их легко высмотреть благодаря черной форме, и Август в новом теле садится за столик напротив еще одного стражника. Тот даже не поднимает головы, когда у него появляется сосед. «Не интересуешься новостями?» «Не лезь не в свое дело», — огрызается стражник. Август склоняет голову на бок. «А тебе не кажется, что твой гражданский долг извиниться за вторжение в Сань-Эр жителей провинции?» «Как ты можешь с гордостью носить форму и служить олицетворением Толиньского престола?» Теперь стражник поднимает голову. Август с запозданием понимает, что стражник ему знаком или, по крайней мере, зеленовато-синий оттенок его глаз. Это один из ближайших подручных Лейды. Он отвечает за снабжение ее информации в тех случаях, когда она покидает стены дворца по делу или во время отдыха. «Чего это ты так разболтался, а?» спрашивает стражник, «Вайже, вот как его зовут». Август выдерживает паузу. «А ты что сразу вскинулся? Может, ты и впустил чужаков?» Вайже бросается вперед и хватает левой рукой Августа за воротник, подтаскивает к себе, на губах пузырится слюна. Другой кулак уже занесен и готов двигаться по траектории с конечной точкой на челюсти Августа, но вдруг замирает, словно натолкнувшись на невидимый барьер. Это выглядит почти комично. «Ваше Высочество!» — поспешно бормочет Вайже. А заметил такие глаза. «Я так виноват!» «О, это ни к чему!» — отмахивается Август. «Ведь это же я тебя спровоцировал!» Он высвобождается из захвата, Вайже сразу убирает обе руки. Август встает, задумчиво и рассеянно поджав губы. Не забудь завтра обстоятельно и своевременно доложить о своем дежурстве. По пути из бара он чувствует, как Вайже смотрит ему вслед. Едва узнав Августа, стражник замкнулся, так что продолжать расспросы было бесполезно. И все-таки почему реакция на вопросы о стене оказалась настолько бурной? Обычно Вайже не склонен к насилию, он уравновешенный и спокойный, каким и полагается быть всем дворцовым стражникам, отобранным для выполнения ответственных заданий. За порогом Август делает паузу, оглядывается через плечо, Смотрит, как закрывается последняя дверь, поднимает глаза ко второму этажу, где пульсирует жизнью какой-то клуб, к третьему, на котором, судя по шуму, находится прачечная автомат, к четвертому, где на полную мощность работает некая лапшичная. Пока что он ничего не выяснил, но у него начинают появляться подозрения.